У Анфисы с утра было чудесное настроение. Все хорошо, все просто отлично. Она скоро поедет в отпуск. Нет, нет, для начала она купит себе купальник и соломенную шляпу с полями, льняной рюкзачок и еще что-нибудь столь милое женскому сердцу и столь непонятное мужскому. А в отпуске, может быть, Рядом окажется кто-нибудь похожий на Юру Латышева, а лучше бы сам Юра и... и... Дальше думать про отпуск не было никакого смысла. Она перебежала дорогу и в припрыжку помчалась к своей аптеке. Солнце светило, было тепло, и вечером придется искать в шкафу темные очки. Оказывается, жизнь только начинается. И весна пришла. Вот, вот она. Весна, пора любви. На аптечном крылечке она встретилась с Наталией, которая сияла как начищенный пятак. Сияли лицо, зубы и, кажется, даже кудри. "Ну как?" «С -с -с -с». Наталья прижала палец к губам и пупкой придержала дверь. "Ты знаешь, оказывается, секс это совсем не то, что я думала. Оказывается, это совсем другое действие. Само ты действие И я тоже в действии дану тебе, Анфиса захохотала. Сто лет назад говорила я тебе: "Брось ты этого своего придурка. Всё, всё", сказала Наталья быстро. "Бросила уже. У меня теперь всё по-другому". Особнячок напротив сверкал одним чистым окном, и Анфиса на него оглянулась, потом ещё раз оглянулась. Это окно не давало ей покоя. Она повесила пиджачок в шкаф, как следует законспирировала этикетку с шарфиком и достала халат, когда зазвонил мобильный телефон. Звонил Юра Латышев, с которым она только что мечтала поехать в отпуск. Может, и он мечтал поехать с ней в отпуск. — Мы его взяли, — сообщил он сразу. Уже почти утром. «Пришел — Пришел? — ахнула Анфиса. — Приехал, — поправил Юра. Это твой беглый водитель Гена». «Как?» «Да так. Он оказался сыном племянника нашего соседа. Помнишь, у Петра Мартыныча было два племянника. Один из них Геннадий Геннадьевич, врач-гинеколог, большой специалист в области формации и медицины. Наш водитель Гена и его сын тоже, оказывается, в медицинском учился, но не закончил». бросил, потом от безденежья в водители подался. Вот отсюда и пестициды эти, и хлороформ. Ну вот. Он и пришёл за кладом. Прознал, что родственники собираются дом продавать, а у него там клад немецкий не охваченный. Мы его с поличным взяли. Уважаемый Майкрофт Холмс. Юр, так не бывает. Не знаю, сказал он. Бывает, как видишь. Но не у нас. И у нас бывает. Что? шёпотом спросила рядом Наталья. Анфиса покачала головой. Всё в порядке. На этот раз в полном. Тогда до свидания. Да, согласился Юр. Ты приезжай вечером. Я всё тебе расскажу. Хорошо, согласилась она быстро. Конечно. Она приедет, и он всё ей расскажет. Он будет говорить, а она слушать. И это так замечательно, что ничего лучше и быть не может. Остался один невыясненный вопрос. «Наташ, прикрой меня. Я на секунду». «Ты куда?» Но Анфиса уже выскочила из комнаты. Она выбралась из аптеки, протопала по крыльцу, перелетела дорогу и вбежала в подъезд особняка напротив. Там кругом шел ремонт, стояли измазанные по белкой стремянки, Была свалена плитка и какие-то рулоны. Анфиса наугад пошла по коридору, пахнущему свежей краской и залитому солнцем. Одна дверь была открыта, и Анфиса заглянула в нее. Пол был до половины заслан коричневой бумагой. В центре комнаты находился стол, а на столе компьютер. Рядом стоял стол, и на нем сидел очкастый молодой человек. Окно за его спиной — сияла ослепительной стеклянной чистотой. «Здрасте», — пробормотал молодой человек. «Что вы тут делаете?» — строго спросила Анфиса. Он поднялся со стула, вид у него был растерянный, а в руке карандаш. «Я работаю. А что? Я здесь офис снимаю. Правда, пока кругом ремонт, но мне удобно». «А окно?» Что, окно? Почему оно такое чистое? Потому что я его помыл, сказал молодой человек, начиная подозревать, что она ненормальная. Невозможно работать в комнате с грязным окном. Ну да, согласилась Анфиса. Конечно. Извините, мы работаем в аптеке напротив. Если вам что-то понадобится, приходите к нам. Молодой человек смотрел на неё во все глаза и молчал. она попятилась тихонько вышла в коридор залитый утренним солнцем и засмеялась только когда оказалась в рытниковском переулке текст читала Ксения Брыжезовская